Как раз в этом диалоге Платон показывает отрицательным образом, что если существует единство, то не существует бытия множества и так далее. И вот об этих отрицаниях Прокл говорит, что они являются не уничтожением того содержания, о котором они высказываются, а порождениями определений согласно их противоположностям. Поэтому, когда Платон показывает, что первое не есть множество, то это означает, что множественное происходит от первого. Когда он показывает, что первое не есть некое целое, то это означает, что цельность ведет свое происхождение от первого. Мы должны, следовательно, понимать форму отрицаний как утверждение о совершенстве, которое остается в единстве, выходит за пределы всего и существует в некой неизреченной и сверхмерной простоте. И наоборот, Богу должно также и не приписывать этих отрицаний, ибо в противном случае не было бы никакого понятия «логос» о них, и не было бы также и никакого отрицания. Понятие «неизреченного» кружится безостановочно вокруг самого себя и борется с самим собою. То есть единое полагает идеализировано свои определения, целое содержится в едином. Множественность не получена эмпирически, а затем лишь устранена. о т р и ц а т е л ь н о я как раздвояющее, продуцирующее, деятельное содержит в себе именно не только некое лишение, но также и утвердительное о п р е д е л е н и я Таким образом, эта платоновская диалектика приобретает для Прокла положительное значение. Он хочет посредством диалектики свести все различия к единству. Прокл много возится с этой диалектикой единого и множественного и посвящает ей много внимания, в особенности в своем знаменитом учении об элементах. Но погружение всего в единство остается у него лишь по ту сторону этого единства, а вместо этого эту отрицательность Нужно как раз понимать наоборот, как порождение последнего. Прибавим далее, что порождающее порождает, согласно проклу, благодаря преизбытку силы. Существует, правда, также и порождение вследствие недостачи. Всякая, например, потребность. Всякое влечение становится причиной вследствие недостачи, и порождение ими чего-то другого есть восполнение недостающего. Цель здесь неполна, и деятельность проистекает из стремления достигнуть полноты, Так что лишь в порождении потребность уменьшается, влечение перестает быть таковым, или, иначе говоря, исчезает его абстрактное для себя бытие. Напротив, единство выходит из своих пределов вследствие полноты, п р и и з б ы т к а возможностей, и это... п е р е л и в а ю щ е е с я через край возможность, есть вообще действительность. Эта мысль Прокла носит совершенно аристотелевский характер. Поэтому исхождение из единства состоит вообще в том, что последнее само себя умножает, в том, что из него проистекает чистое число, Но это размножение не отрицает или уменьшает порождающего первого единства, а происходит наоборот способом единства. Множественное причастно единству, но единство не причастно множественности. Абсолютное единство — Размножающая себя во многие единицы породила, следовательно, множественность таковой, как она находится в этих единицах. Прокл применяет многообразную диалектику, чтобы показать, что множественное не существует в себе, не есть зачинатель множественного. что в с ё возвращается в единство, и, стало быть, единство есть также зачинатель множественного. Он, однако, не уясняет нам, каким образом это множественное есть отрицательное соотношение единицы с самой собою. Мы поэтому видим у него вообще Многообразную диалектику, которая лишь рассуждает в кривь и в кость об этом отношении единого ко многому. В этом диалектическом движении для Прокла основным определением является то, что это движение совершается посредством сходства. и что несходное с истинным лежит дальше от Него. Множественное причастно единству, но вместе с тем оно отчасти и не является единым, не похоже на Него. Но так как множественное также исходно с порождающим Его, то оно имеет своей сущностью также и единство». и многие суть, следовательно, вместе с тем также и самостоятельные г е н а д ы Они содержат в себе начало единства. Хотя они в качестве множественных и разны, они все же множественны как бы лишь для чего-то третьего, а сами по себе они представляют собою единство». Эти г е н а д ы в свою очередь, порождают другие г е н а д ы которые, однако, должны неизбежно быть менее совершенными, ибо действие несовершенно одинаково с причиной, порожденное не вполне одинаково с порождающим. Эти ближайшие единства — суть целые, то есть суть такие единства — которые уже больше не представляют собою существенных единств. Не суть самоединства, а единство есть в них лишь акциденциально. Но так как сами вещи в их синтетической природе суть целые только потому, что их души являются их связующим единством, то они не сходны с первым единством и не могут быть в непосредственном соединении с ним. Мыслимая абстрактно-множественность есть, следовательно, их средний член. Множественность сходна с абсолютным единством и есть то, что связывает единство со всей Вселенной. Чистая множественность делает различные вещи одинаковыми друг с другом и связывает их поэтому с единством. Но вещи обладают лишь сходством с единством. Таким образом, порожденные все более и более отдаляются от единства и все меньше и меньше причастны ему.